Глава 4. Семейная жизнь. Я покачивала белым серебром пером вместо того, чтобы подписать отчёт, и пыталась представить себе это будущее неизвестной дальности. Чем я займусь? Полностью сама стану управлять своим состоянием или буду щитом Дариона? Ему не нужен такой щит, которым учили быть меня. Он всего лишь наставник в Академии драконов, а меня готовили в жёны дракону правящего рода. На кромке пера красиво золотился солнечный луч, и пропорции у этого пера были очень гармоничными. Узор на серебряной ножке изящным. Можно любоваться, даже если их не коллекционируешь. Но я отвлеклась от важной темы замужества. Впрочем, всему можно научиться, и семейной жизни тоже. а заранее задаваться такими вопросами бессмысленно. Никто не знает, чем закончится моя месть неспящим, и захочет ли и Дорион столько времени ждать. Он ведь уже не так молод, а морально медведи-оборотни взрослеют быстрее драконов, и ему уже, наверное, очень хочется стабильности и продолжения рода. Мотнув головой, я обмакнула перо в чернильницу, и тут дверь распахнулась. Пойдём, Халлен, будешь меня спасать. От чего? Я стряхнула чернильную каплю и положила перо на подставку. Илор проследил за ним очень внимательно, но покушений на свои перья я не опасалась от высокопоставленных зануд. Срочное собрание Срединного альянса. Сноска. Срединный альянс объединение империй Эрграй, королевства Азаран и закрытого города Подтурина. Был создан для контроля добычи дефицитных магических кристаллов. Ведёт основную борьбу с культом Бездны. А отец не отвечает. Наверное, опять с любовные игры устроил. Император действительно имел привычку, уединяясь с императрицей Зараней, закрываться щитом и заглушать связь через метки. Но остальной мир на это время увы не останавливался. Илору порой приходилось принимать решения и действовать вместо отца. Собрания можно избежать. Никаких авралов в ИСБ сейчас не было, несмотря на вчерашнее схождение миров, которое повышало риск проникновения контрабанды извне, в том числе и вестников бездны и прочей гадости. Не зря же вчера принц Линеран обзавёлся новым образцом оружия. Но случилось это явно не в империи, а где-нибудь на задворках мира. Вызывают срочно, словно конец света грядет. И Лор поднял руку. Метка короля Илимара морозит так, что до костей пробирает. Ледяные драконы не отличались деликатностью, так что я понимала, метку король дёргает без зазрения совести. Хорошо. Я закрыла папку с отчётом. Весть об утреннем дурном настроении Илора, судя по всему, распространилась. За весь путь до телепортационного зала нас не то что не потревожили вопросами по делу, от нас поспешно уходили, даже если только что выходили из кабинета или на лестницу. Илор побега служащих и пустоты пространства вокруг себя словно не замечал, предвкушая встречу с ледяным королём. Тот не упускал случая напомнить, что Илор не наследник семьи и по сути не имеет права представлять империю на собрании альянса и в целом слабоват для великих золотых драконов. Так что да, будет лучше, если я побуду рядом и смягчу углы с своевременными осуждающими взглядами на Илора и подёргивая его через метку. Возле телепортационного зала Илор ускорил шаг. Явно торопился скорее расправиться с неприятным делом. Я шла, морально готовясь к общению правящих драконов, и пусть кажется, что лед должен быть спокойной и статичной стихией, ледяной или мар очень резок, общаться с ним трудно. В зале Элор снова положил свою горячую руку мне на плечо, сжал. Взметнулось и опало пламя, и мы оказались на черных камнях, а вокруг нас возвышались ледяные стены. Король Илимар, белокожий, беловолосый в белых одеждах, выделялся на их серо-голубом фоне, как айсберг в северном море, и только его пронзительно синие глаза казались живыми, несмотря на их арктический холод. Медленно констатировал Илимар, не качнув головой в хрустально-серебряной короле: "Культ действует" требуется срочное вмешательство драконов правищего рода. Сегодня очередь оранских. Вот координаты телепортации. Поспешите, военные уже там. Он шевельнул пальцами, и к нам полетела возникшая из воздуха снежинка размером с ладонь. Прежде чем мы успели что-то сказать, вырвавшийся из этой снежинки снежный вихрь окутал всю площадку, накрыл колючим холодным куполом. И чужое заклинание телепортации швырнуло нас в неизвестность. Взломанное пространство попыталось нас переживать, и Лор обхватил меня крыльями из золотым огнём. Мы вывалились в пустоту и едва успели расцепиться. Инерция нас провола к лопам мокрым камням. Я почти устояла, но о камне качнулись, и я всё же рухнула к чьим-то ногам. Будь он проклят, как он смел ры щепел, плюхнув вшись в ледяную воду Илор, а я подняла взгляд. Надо мной возвышался принц Арендер. Приподнял бровь. Рядом с ним беловолосый и бледный, с ничего не выражающим лицом, стоял младший сын Элимара, принц Саран. Тоже тот ещё затейник. Пропал примерно одновременно с Арендером, позже был пойман в приграничном городе и, похоже, попал туда своим ходом. И судя по слухам, не первый и не последний раз загулял. Я подскочила и выпустила крылья. Возможно, камни ушли из-под ног не сами, а силами драгоценного наследника Оранских. Мы были на поляне в редком лесу. С неба падали снежинки. Чуть подаль, среди тёмных безлистных деревьев, стояли маги в броне, драконы, и Лорн на них и не посмотрел. Сразу подскочил к принцу Арендору. Резко спросил: "Почему ты не в академии?" "Нас вызвали", ответил принц Арендер недовольно. Командующий Вальран, командующий армией Азарана, я гляделась по сторонам, выискивая этого ледяного дракона в толпе остальных, но его не увидела. "В академию живо", рыкнул Илор. "Меня вызвали как наследника". В глазах вскинувшего голову принца Арендера полыхнуло плавленное золото радужек. Темноволосый, статный, в этом сумрачном лесу он выглядел даже величественно и очень упрямо. У меня заложило уши, значительный лор накрыл нас куполом против подслушивания. В академию живо, прорычал он глухо и требовательно. Я уже взрослый. У принца Арендера раздулись ноздри. Он рещще запах острыми жгучими пряностями. "И я наследник. И... Если ты погибнешь, меня отца и Лина убьют", тихо произнёс Элор. "Ты этого хочешь?" Слева расступились маги. В образовавшемся проходе с собственной персоной появился Вальран, высокий, статный, с белыми, как у короля и азаранского принца, волосами, но более ширококосный. Ноздри принца Арендера раздулись сильнее, в тёмных кудрях сверкнули искры. Он ступил вперёд, выпячивая грудь и пытаясь казаться выше Илора. Даже вне драконьей формы они вели себя как драконы. Вальран остановился метрах в пяти от нас и насмешливо наблюдал за происходящим. А мне совсем не нравилось, что вокруг нас столько голубые и синие мундиры азаранцев, и что мы в какой-то глуши. только бы телепортация здесь работала, а не закрылась после нашего перемещения. Я могу за себя постоять, грозно уверил принц Арендар. Нашей смерти хочешь? повторил Илор, наступая на него, но в его рыжих волосах не сверкали искры, и в целом внешне он выглядел увереннее, твёрже. Разница в возрасте чувствовалась. И принц Арендар опустил плечи, выдавил «Нет. Тогда телепортируйся в Академию и молись великому дракону, чтобы в этот раз избранное у тебя появилось», — велел Элор. Так лихо перекидывать окружающих, как Ледяной и Лемар, он не мог, и ему пришлось ждать, когда недовольный принц Арендер окутает себя пламенем телепортационного заклинания. Несколько мгновений, и он исчез. Пусть и не подала вида, но выдохнула с облегчением. Похоже, это действительно нападение культа бездны, а не ловушка для аранских. Ты тоже уходи. Илор пригладил волосы пальцами с отросшими драконьями когтями. Здесь не место молодняку. Похоже, заклинание защиты от подслушивания он накинул и на азаранского принца, стоявшего слишком близко к нашему наследнику. На лице принца Сарана не дрогнул ни единый мускул. Лишь в показательный безразличном голосе звучала обречённость. Я не могу, отец велел участвовать. Элор бросил на него сочувственный взгляд. Глупо. Но он ничего не мог поделать против этого решения Азаранского короля. На своей территории они имели право воевать какими угодно силами, даже одним из принцев. Саран, кстати, как и принц Арендор, не мог найти избранную. Их отборы в академии должны провести в один день в знак дружбы наших стран. Но Азаранцам повезло больше, оба старших принца избранных нашли с первых отборов. Ты тоже уходи. Не глядь на меня, приказал Илор. А пёрышек ему не дать мешок с тележкой. Возмутился жаждущий крови, и у меня внутри шевельнулся страх пополам с предвкушением. Я его давно не кормила, месяца 3, наверное. Он проголодался, и порой я ощущала этот его жгучий голод, тоску по крови, надежду снова почувствовать азарт и опьянение битвы. После месяца в хранилище мне его вернули, и Лор при всей этой подозрительности не мог не признать, что я действительно не пообыщена своим призванным оружием, но кормить его следовало. Он от этого явно рос, становился сильнее. И мне нужна эта сила. Культисты отличная еда для него. Я слишком хорошо помнила свою беспомощность в их лапах, чтобы спустить такое. Многоликий звук. Приказала я мысленно и уловила её недовольство. Я не ощутила, как она частично перестроилась, выпуская тонкие металлические пластинки для драконов. Просто знала, что она это сделала. Метод культистов по внушению тоже основывался на звуке. но на том, который мы не слышим, вибрация за гранью нашего осознанного восприятия, но оказывающая влияние на разум, для каждых существ своя. Вытягивать нужную вибрацию я начинала с помощью этих пластинок, вкладывая в них телекинетическое усилие и с помощью многоликой достаточно ускоряя. Этой вибрацией можно было подействовать на существ, но только вблизи и после некоторого времени применения. Эту малую вибрацию я использовала как метроном для моей телекинетической силы, превращая её в мощные бьющие по сознанию волны. И хотя щиты отсекали магию, сама вибрация жила в воздухе, а когда она достигала цели, я чуть на грани восприятия подстраивала мой безжизненный ровный голос, и для цели он становился значимым, внушающим доверие. «Мне нужно покормить меч, я останусь». Ответила я и Лору, находившемуся в фокусе вибрации, ослабляющей его критическое мышление, вводящие его в состояние, близкое к трансу и делающее восприимчивым к моим словам. «Так будет лучше». Взгляды Лора стал немного рассеянным. Я же судорожно изливала из себя силу, Чувствую, как с каждым мгновением от напряжения начинает гудеть голова. Хорошо, кивнул Илор, и я с облегчением остановилась. А он медленно развернулся к командующему Вальрану и снял защиту от прослушивания. Так что случилось? Вальран тоже немного дезориентированный моим воздействием, ответил с секундной задержкой. Я рад, что вы наконец закончили служебные семейные разборки. и решили обратить внимание на борьбу с культом и вполне благоразумно отправить младшенького в безопасное место, все же третий, еще и от человеческой женщины, ему только... И Лор изобразил любезное выражение лица. «Подождем теперь, когда ты сцедишь яд, высказывая нелестное мнение об империи Иоранских, а может, еще что-нибудь обсудим, прежде чем заняться делом, например, что погода сегодня не очень». Ручей этот течёт недостаточно изящно. Прошу. Вальран указал на деревья. Мы сейчас на самой границе раскинутой культистами антителепортационной зоны. Она покрывает территорию трёх поселений, и связи нет ни с одним из них. Так что мы не знаем, что там точно происходит, но магические всплески настолько большие, что под Туринцы потребовали немедленно вмешаться. Их солдаты уже прибыли. Дело за вами, ваше высочество. Последнее Вальран произнёс с явной издёвкой, подчёркивая, что старший в роду, самый магически одарённый Илор, навсегда останется только принцем. В Азаране, похоже, военные лишь языками чесать умеют. Вздохнул Илор и направился в указанном направлении мимо раздувшего ноздри Вальрана. Даже выяснить не могут, что стряслось, а поднимают шум на весь Йорон. Не бойтесь, детишки, большие драконы пришли вас спасать. Я слишком внимательно следила за ним, Вальраном и воинами. Резкое изменение ментального фона стало как удар. Илор не успел дойти до деревьев, к расступившимся воинам Азарана, земля содрогнулась. Воздух заискрил, небеса треснули. Деревья выбило ударной волной, стволы и солдат швырнуло на нас, сметая и накрывая смой. Иллор пропал из поля моего зрения, как и весь мир.